У меня возникло желание также написать роман. Я приступила к его написанию с легким сердцем. Действие должно было происходить в Каире. Я сосредоточилась на двух сюжетах и сначала не знала, за какой взяться. В конце концов, сильно колеблясь, решила остановиться на одном. Воображение подстегнули три человека, которых мы ежедневно видели в гостиной нашего отеля в Каире. Среди них была весьма привлекательная девушка, не такая уж и девушка, на мой взгляд, так как ей было около 30 лет, и каждый вечер после танцев она приходила ужинать в сопровождении двух мужчин. Один из них — крупный широкоплечий брюнет, капитан 60-го стрелкового полка, а другой — высокий белокурый молодой человек из Колстримского гвардейского полка — Должно быть, годом или двумя моложе ее. Они садились по обе стороны от нее. Она держала при себе обоих. Мы ничего не знали о них, кроме имен, хотя однажды кто-то заметил. Когда-нибудь ей все же придется выбрать между ними. Для моего воображения этого было предостаточно. Если бы я знала больше, не думаю, что мне захотелось бы писать о них». А так я могла сочинить великолепную историю, герои которой не имели ничего общего с подлинными и могли делать все, что им заблагорассудится. Я уже прожила с ними некоторое время, но тут они мне разонравились, и я обратилась к другому сюжету. Он отличался больше легкостью, характера большей занятностью. Однако я совершила роковую ошибку, наделив свою героиню глухотой. «Совершенно не знаю почему. Одно дело, если героиня слепая, но с глухой все не так просто, потому что, как я вскоре убедилась, можно написать, что она думает, потом, что думают и говорят о ней другие, но вовлечь ее в беседу оказалось невозможным, и все уперлось в тупик. Бедная Меланси становилась все более пресной и скучной» и я вновь вернулась к первой завязке, но обнаружила, что она не дает материала, достаточного для романа. Наконец, я решила соединить оба сюжета в одном романе. Поскольку место действия оставалось неизменным, почему бы не объединить два сюжета в один? В таком случае мой роман обещал стать достаточно длинным. Окончательно запутавшись в избытке сюжетов, я накидывалась то на один образ, то на другой, нарочито сталкивая их время от времени, в результате чего они действовали совершенно неестественно. По неизвестным причинам я назвала роман «Снег над пустыней». Мама поразмышляла и предложила мне попробовать посоветоваться с Иданом Филпоцем. Идан Филпоц находился тогда в зените своей славы. Его романы о Дартмуре каторжной тюрьме в Девоншире, и сделали его знаменитым. Как это часто случается, оказалось, что он жил по соседству с нами и хорошо знал нашу семью. Поначалу я пришла в большое смущение, но потом согласилась. идан Филпотс выглядел довольно старообразно и больше походил на фавна, чем на обычного человека. Очень странное лицо с миндалевидными раскосыми глазами. Он страдал от жестокой подагры, и когда мы заходили проведать его, обычно сидел на высоком табурете с туго перебинтованной ногой. Он не выносил светской жизни и редко показывался на людях. По правде говоря, он не любил людей. Его жена, напротив, отличалась необыкновенной общительностью, красотой и обаянием. У нее было очень много друзей. Иден Филпотс, Горячо любил папу и маму, которые не часто беспокоили его светскими визитами и приглашениями, но приходили полюбоваться его садом со множеством редких растений и кустарников. Он сказал, что, конечно же, с удовольствием посмотрит литературные опыты Агаты.